Глава третья. Карри проснулся. Что-то явно было не так. Понятное дело, он скоро вспомнит, в чем именно заключается проблема, и несколько благословенных секунд неведения — это все, что у него есть, прежде чем кулак реальности нанесет ему безжалостный удар. Он открыл глаза и сразу пожалел об этом». Казалось, солнечный свет, который пробивался сквозь грязное в потеках окно, освещая маленькую пустую гостиную, беспрепятственно проник прямо к болезненной точке позади глаз. В поисках убежища Харри снова зажмурился. Он успел вспомнить, что ему снился сон. Ракель, конечно же. Первую часть этого сна он видел неоднократно. Было утро, много лет назад, после того, как они познакомились. Она лежала, положив голову ему на грудь, а Харри спросил, правда ли то, о чем все говорят, якобы у него нет сердца. Иракиль рассмеялась тем смехом, который он так любил. Чтобы вызвать у нее этот смех, он был готов совершать самые идиотские поступки. рокель подняла голову посмотрела на него теплыми карими глазами унаследованными от матери австрики и ответила что люди правы но это ничего она отдаст ему половинку своего сердца а ведь на самом деле все считай именно так и произошло Сердце Ракелли оказалось огромным. Оно гоняло кровь по его телу, помогало ему оттаять, вновь делало его настоящим человеком, любящим мужем и заботливым отцом Олега, погруженного в себя серьезного парнишки, которого Харри со временем полюбил как собственного сына. Харри был буквально на седьмом небе от счастья, и в то же время все это страшно его пугало. Он понимал, что это как-то неправильно, ведь он не создан для блаженства, и он до смерти боялся потерять Ракиль, потому что одна половинка сердца не может биться, если не бьется другая. Это прекрасно известно всем, в том числе ему и Ракиле. Но если Харри не может без нее жить, почему же он сбежал от нее в сегодняшнем сне? Он толком не помнил, как это произошло, но Ракель явилась, чтобы потребовать назад свою половинку сердца. Она услышала слабеющие удары сердца в груди Харри, нашла его и позвонила в дверь, и занесенный кулак реальности настиг его. Вот она, жестокая правда жизни. На самом деле он уже потерял Ракель. И это не он сбежал, а она сама... Выгнала его. Харри принялся хватать ртом воздух. В уши настойчиво проникал какой-то звук, и он понял, что голова его буквально разрывается от мигрени. Этот же самый звук ворвался, причинив боль в его сон перед самым пробуждением. А ведь кто-то на самом деле звонит в дверь, и в него невольно опять появилась эта идиотская, мучительная... не ослабевающая надежды не открывая глаз хари протянул руку к бутылке виски стоявшей на полу рядом с диваном опрокинул ее и услышал громыхание катящегося по вытертому паркету сосуда понял что тот пуст он заставил себя открыть глаза и увидел руку жадной клешней свисащую над полом и титановый протез заменяющий средний палец Рука была в крови. Черт! Он понюхал пальцы, пытаясь вспомнить, чем закончился вчерашний вечер и присутствовали ли там женщины. Харри откинул одеяло и оглядел свое 193-сантиметровое тело. Длинное, голое и тощее. Вот, пожалуйста, физические следы того, что он опустился на дно. Если и дальше вести такой образ жизни, то мышечная масса начнет уменьшаться неделя за неделей, а кожа, которая уже приобрела сероватый оттенок, побледнеет еще больше, он превратится в призрак и, в конце концов, исчезнет полностью. Но в этом-то и заключается весь смысл употребления алкоголя. Разве нет? Издав стон, Харри привел себя в сидячее положение и огляделся. Он вернулся туда, где находился перед тем, как снова стать человеком, только теперь стоял ступенькой ниже. Он не знал, ирония ли это судьбы или простое совпадение. Но двухкомнатная сорокаметровая квартира его молодого коллеги из полиции, куда его сначала пустили пожить и которую он со временем снял, находилась этажом ниже той, где Харри обитал до того, как переехал в бревенчатую виллу Ракели в Хольменколене. Поселившись здесь, Харри купил в Икее раскладной диван. Этот самый диван, забитая виниловыми пластинками, книжная полка в спальне, журнальный столик, зеркало, до сих пор прислоненное к стене гостиной, и комод в коридоре. Вот и вся обстановка новой квартиры. Харри сам толком не знал, почему не обустраивает жилье. То ли в силу инертности... то ли в глубине души надеются, что Ракель все-таки позовет его обратно. Харри прислушался к себе. Не надо ли ему проблеваться? Да, вот вопрос. Похоже, за две недели организм постепенно адаптировался к яду и стал не только лучше переносить алкоголь, но даже требовать увеличения дозы. Харри посмотрел вниз на пустую бутылку из-под виски, остановившуюся между его ступнями, Питер Долсон Спешл. прям скажем, не самый лучший выбор. То ли дел Джим Бим. Прекрасный, виски. Да к тому же его выпускают в прямоугольных бутылках, которые никуда не укатятся. Но зато доусон стоит дешево, а томимому жажды алкоголику с зарплатой полицейского и пустым банковским счетом особо привередничать не приходится. Харри взглянул на часы. Без десяти — четыре. До закрытия винных магазинов оставалось два часа десять минут. Он сделал вздох и поднялся. Голова вот-вот взорвется. Он покачнулся, но устоял на ногах. Харри посмотрел на себя в зеркало и решил, что сильно смахивает на донную рыбу, которую вытащили на поверхность так быстро, что, казалось, глаза и внутренности вот-вот вывернутся наружу, да еще с такой силой, что прорвали ей крючком щеку, оставив серповидный розовый шрам от левого уголка рта до уха. Он пошарил под одеялом, но трусов не нашел, натянул лежавшие на полу джинсы и вышел в коридор». На неровном стекле входной двери вырисовывался темный силуэт — это Ракиль. Она вернулась. Точно так же он думал, когда в дверь позвонили в прошлый раз. Но тогда это оказался сотрудник энергетической компании «Хавсрунстрём». Он обходил квартиры, предлагая жильцам заменить старые счетчики на новые, современные, которые измеряют расход электричества каждый час. Дескать, очень удобно. Всегда можно самому удостовериться, в какое время ты включал электроплиту или настольную лампу. Карри ответил, что плиты у него нет. А если б даже и была, ему бы не хотелось, чтобы все вокруг знали, когда он пользуется ею, а когда нет. И выпроводил агента. Но силуэт, который он видел сейчас, был женским. Ее рост, ее фигура. Интересно, как Ракель проникла в подъезд? Он открыл дверь. На пороге стояли две гости. Абсолютно незнакомая женщина и девочка, такая маленькая, что просто не доставала до стекла. Харри заметил кружку для сбора пожертвований, И понял, что сначала они позвонили в домофон, и кто-то из соседей впустил их в подъезд. «Благотворительная акция по сбору средств на нужды Красного Креста», — сказала женщина. Поверх курток у них обеих были надеты оранжевые жилеты с соответствующей эмблемой. «А я думал, она проводится осенью», — ответил хари Женщина и девочка молча смотрели на него. Сначала он принял это за враждебность, как будто он обвинил их в обмане. но потом понял, что это презрение, вызванное, возможно, тем, что он был кое-как одет и от него разило спиртом, и это в четыре часа дня. Кроме того, Харри не знал о благотворительной акции, проходящей, вероятно, по всей стране, о чем наверняка сообщали по телевидению. Харри задумался, не испытывает ли он чувства стыда. — Да, есть немного. Он засунул руку в карман брюк, где обычно хранил наличность, когда уходил в запой, зная по опыту, что банковскую карту в таких случаях лучше с собой не носить. Он улыбнулся девочке, которая широко раскрытыми глазами смотрела на его окровавленную руку, опускающую свернутую купюру в щель опломбированной кружки. Перед тем, как купюра исчезла в кружке, Харри заметил усы. «Усы?» — Эдварда Мунка. Норвежский художник Эдвард Мунк был изображен на купюре в тысячу норвежских крон старого образца. — Черт! — воскликнул он, вновь опуская руку в карман. — Пуст, как и его счет. — Прошу прощения, — произнесла женщина. — Я думал, это двести крон, но по ошибке дал вам тысячную купюру. — Бывает. — А можно... ну... получить ее обратно!» Посетительницы молча переглянулись. Девочка осторожно подняла кружку повыше, чтобы ему лучше была видна пломба поверх логотипа благотворительной акции. «Понятно», — прошептал Харри. «А как насчет сдачи?» Женщина улыбнулась, как будто услышала шутку, и он тут же улыбнулся в ответ, чтобы заверить ее, что она права, но его мозг отчаянно продолжал искать решение проблемы. Необходимо раздобыть двести девяносто девять крона девяносто эра до шести часов, или хотя бы сто шестьдесят девять крона девяносто эра, этого хватит, чтобы приобрести маленькую бутылку. «Утешайтесь тем, что ваши деньги пойдут нуждающимся», — сказала женщина и потянула девочку за собой в сторону лестницы и следующей квартиры. Карри запер за ними дверь, прошел в кухню, смыл с руки кровь и почувствовал жгучую боль. Вернувшись в гостиную, он огляделся, заметил на пододеяльнике отпечаток кровавой ладони. Он опустился на четвереньки и достал из-под дивана мобильный телефон. Сообщений нет. Только три пропущенных вчера вечером звонка. Один от Бьерна Хольма, криминалиста родом из Туттена, и два от Александра, эксперта из Института судебной медицины. Они с Харри близко познакомились совсем недавно». После того, как Ракель выгнала его из дома, и, судя по тому, что он помнил, Александра была не из тех дамочек, кто считает менструацию причиной для отмены секса». Первый раз, когда она приволокла сюда его пьяного, и они оба безуспешно шарили по его карманам в поиске ключей, Александра подозрительно быстро и ловко вскрыла замок, уложила Харри на диван и сама устроилась рядышком, а когда он проснулся, ее уже и след простыл, осталась только записка, в которой она поблагодарила его за прекрасную ночь. Так что это вполне могла быть кровь александра карри зажмурился и попробовал сосредоточиться события последних недель вообще виделись ему как в тумане а что касается вчерашнего вечера и минувшей ночи то здесь его память не сохранила абсолютно ничего серьезно в голове была полная пустота он открыл глаза и посмотрел на правую руку которая сильно болела кожа с костяшек трех пальцев ободрана По краям ран запеклась кровь. Скорее всего, он кого-то ударил. А то, что пострадали три пальца, означало, что ударов было несколько. Теперь он заметил кровь и на брюках тоже. Много крови. Столько не могло натечь из ран на руке. И она вряд ли была менструальной. Карри вытряхнул одеяло из-под одеяльника, одновременно набирая номер Бьерна Хольма. В трубке раздались гудки, и Харри знал, что где-то там, вдалеке, звучит мелодия одной из песен Хэнка Уильямса, в которой, по утверждению бьорна рассказывалось о криминалисте, вроде него самого. «Как делишки?» — раздался добродушный Туттенский говорок бьорна «Так себе», — ответил Харри, заходя в ванную. «Можешь одолжить мне триста крон». «Сегодня воскресенье, Харри, винные магазины закрыты». «Воскресенье!» Харри выскользнул из брюк и запихал их вместе с пододеяльником в переполненную корзину с грязным бельем. «Черт бы его побрал!» «Еще что-нибудь?» «У меня пропущенный звонок. Оказывается, ты звонил мне вчера около девяти вечера». «Да, но ты не ответил». «Угу». Судя по всему, мой телефон последние сутки пролежал под диваном. «Я был в баре ревность». — Так я и подумал, поэтому позвонил Эйстену, и он сообщил мне, что ты там. — И? — Ну, я тоже заявился туда. — Ты что, серьезно ничего не помнишь? — Да что случилось, черт возьми! Харри услышал, как его коллега вздохнул, и представил, как слегка выпученные рыбьи глаза бьерно закатились на круглом и бледном, как луна лице, обрамленном кепкой и самыми густыми рыжими бакенбардами во всем полицейском управлении «Осла». Что именно тебя интересует? Только то, что по-твоему мне следует знать, произнес Гарри, обнаруживший в корзине для белья кое-что интересное. Там, среди грязных трусов и футболок, торчало горлышко бутылки. Он рывком достал её джимбим. Пустая или он открутил пробку, приставил горлышко к рту и закинул голову назад. «Хорошо, тогда слушай короткий отчет», — сказал Бьерн. «Когда я прибыл в бар ревность в четверть десятого, ты был пьян. А когда я в половине одиннадцатого повез тебя домой, ты мог связно говорить только на одну единственную тему. Вернее, только об одном человеке. Угадай, о ком». Харри не ответил. Он тряс бутылку, следя за каплей, стекающей вниз. «О Ракели», — пояснил бьорн — «ты с трудом добрался до машины, а потом я запер тебя в квартире. Вот все». По скорости движения капли Харри понял, что у него еще много времени, и отнял бутылку от рта. — Правда? Это краткая версия. — Мы дрались. — Ты и я? — Ясно. Судя по твоей реакции, дрался только я, причем явно не с тобой. я с кем? — Ну, новый владелец ревностью точно получил за трещину. — Всего одну. Я проснулся с тремя ободранными костяшками на руке, да и брюки у меня тоже в крови. Сперва ты стукнул Рингдала по носу, причем с такой силой, что брызнула кровь. После этого он уклонился, и ты попал в стену, причем несколько раз подряд. Думаю, на стене остались твои кровавые следы. Неужели Рингдал не защищался? Решил не связываться?» «Честно говоря, Харри, ты так надрался, что твои действия не могли считаться оскорбительными. Нам с Эстином удалось остановить тебя до того, как ты нанёс себе повреждение. Чёрт возьми, ничего не помню». «А за что я бил Рингделла?» «Ну, одну-то за трещину точно заслужил. Он проиграл всю пластинку «Уайт Лэддер» и решил поставить её сначала». Но тут ты принялся орать, что он разрушает добрую репутацию заведения, созданную, по твоему мнению, тобой, Эйстин и Марракелью. Но ведь так оно и есть. Этот бар был золотой жилой, бьорн И Рингдалл получил все хозяйство за бесценок. Я потребовал лишь одного. Он не станет крутить всякое дерьмо, а только настоящую музыку. То есть такую, которую выбрал ты? Которую выбрали мы, бьорн Ты, я, Эйстин, Мехмед. Никакого Дэвида Грей, черт побери. — Возможно, тебе надо было объяснить это более доходчиво. — Ой, хари малыш заплакал. — Да, конечно. Спасибо тебе, Беорн. И прости за вчерашнее. — Черт, я сейчас выгляжу словно клоун. — Все, отбой. — Привет, Катрине. — Она на работе. Харри дал отбой, и в тот же миг в голове у него словно бы взорвался фейерверк, и он, как при вспышке молнии, увидел какую-то картину. Правда, все произошло так быстро, что он не успел толком понять, что именно увидел, однако внезапно сердце его бешено заколотилось. Он сел и тяжело задышал. Харри смотрел на бутылку, которую по-прежнему держал вверх ногами, виск и вытек. Он взглянул вниз, коричневая капля мерцала на грязном, некогда белом кафельном полу. Харри вздохнул и, как был голый, скользнул на пол, ощутив коленями холд кафеля, высунул язык, втянул воздух и нагнулся вниз лбом к плитке, словно бы для молитвы. Харри широко шагал по улице Пилестрады. Ботинки доктор Мартин составляли черные следы на тонком слое снега, выпавшего накануне ночью. Низкое весеннее солнце делало все, что было в его силах, чтобы растопить снег до того, как он осядет за фасадами старых домов, которые в этом районе насчитывали только четыре или пять этажей. Харри прислушивался к ритмичному звуку скребущих об асфальт камешков, набившихся в подошвы. Он шел мимо высоких современных жилых зданий, выросших на месте, где раньше находилась государственная больница, в которой почти пятьдесят лет назад он родился. Харри взглянул на последний обращик уличного искусства на фасаде молодежного центра «Блиц», когда-то просто обшарпанного дома, оккупированного панками и превращенного ими в крепость. В юности Харри приходил сюда на концерты малоизвестных групп, хотя сам никогда не был неформалом. Он миновал Папрекс, где напивался до беспамятства в те времена, когда заведение еще носило другое название. Поллитровка пива стоило гораздо дешевле, охранники были более сговорчивыми, а внутри правила бал джазовая тусовка. Но к ней он тоже не принадлежал. Как и к любившей порассуждать о спасении души пастве из прихода Филадельфия, что на другой стороне улицы, Харри миновал здание суда. Скольких преступников, которых он разоблачил, приговорили к наказанию в этих стенах? Много, но недостаточно много, потому что в ночных кошмарах к нему приходили не те, кого он поймал, а те, кто от него улизнул, а также их жертвы. И все же он изловил достаточно злоумышленников для того, чтобы сделать себе имя и создать репутацию. В целом неплохую. Но не безупречную, ведь по вине Харри Холли, прямой или косвенной, несколько раз гибли его коллеги. Он добрался до района Грёнланд-Слееры, где в далекие 70-е годы моноэтническое осло наконец-то встретился с миром или наоборот. Арабские рестораны, магазины с экзотическими овощами и специями из карачи, сомалийские семьи, совершающие воскресные прогулки, женщины в хиджабах с колясками и идущие на три шага позади них оживленно болтающие мужчины. Но Харри узнал несколько пабов, сохранившихся с тех времен, когда рабочий класс в Осло еще был белым. Он миновал церковь Грёнленда и направился в сторону стеклянного дворца в парке на вершине холма. Перед тем, как толкнуть тяжелую входную дверь со странным окном-иллюминатором, он обернулся и посмотрел на Осло. Страшный и красивый, холодный и теплый. Иногда он любил этот город, а иногда ненавидел. Но он не мог покинуть его. Отдохнуть от него, уехать на время, да, но не оставить навсегда. Харри не мог бросить родной город так, как рокель бросила его самого. Дежурный пропустил его через шлюз, и в ожидании лифта Харри расстегнул куртку, хотя чувствовал, что уже вспотел. Когда перед ним распахнулись двери подъемника, он задрожал. Харри понял, что давняя фобия ожила». «Сегодня воспользоваться лифтом не получится». Он развернулся и пошел на шестой этаж по лестнице. «На работе в воскресенье?» — спросила Катрина брат, поднимая голову от компьютера, когда Харри без приглашения зашел в ее кабинет. «Как и ты!» — он присел на стул возле ее письменного стола. Их взгляды встретились. Харри закрыл глаза... Откинул голову назад и вытянул свои длинные ноги, достававшие до края стола. Стол переехал сюда вместе с Катриной, когда она получила должность гуннера Хагена. Она перекрасила стены в более светлый цвет и отциклевала полы. В остальном же кабинет начальника отдела не изменился». И несмотря на то, что Катрина, брат, была новоиспеченным начальником отдела по расследованию убийств, замужней дамой и молодой матерью, Харри по-прежнему видел перед собой темноглазую диковатую девчушку, перешедшую в Осло из полицейского управления Бергена. Она приехала в столицу, имея четко составленный план, умненькая, с красивым серьезным личиком и фигуркой настолько соблазнительной, что это опровергало расхожую шутку о том, что в Бергене вообще нет женского пула, и приковывало к себе взгляды коллег. Ей же самой приглянулся столько хари и на то имелись самые банальные, парадоксальные причины — его дурное слово. То, что он уже был занят, и то, что он смотрел на Катрину исключительно как на коллегу. — Возможно, я ошибаюсь, — зевнул Харри. — Но по телефону мне показалось, что твой Тутинец наслаждается декретным отпуском. — Это правда, — кивнула Катрина и застучала по клавишам. — А ты как? — Тоже наслаждаешься. — Чем? — Отпуском от жены? — Я имела в виду возвращением в отдел убийств. Харри открыл один глаз, и заданиями на уровне низшего полицейского звена... Катрина вздохнула. «Это лучшее, что мы с Гуннером могли сделать в сложившейся ситуации, Харри. А ты, интересно, чего ожидал?» Харри позволил себе одним глазом оглядеть офис, пока раздумывал, чего же именно ожидал. «Что кабинет Катрины приобретет какие-то женские особенности?» Что самому Харри вновь предоставит ту же свободу действий, какая была у него до того, как он сбежал с должности следователя и стал преподавать в полицейской академии, женился на Ракеле и попытался вести спокойную трезвую жизнь. Конечно, это было попросту невозможно. Катрина с благословения Гуннера Хагена и с помощью бьорна буквально вытащила Харри из сочной канавы, пристроив его на это место и дав ему шанс вновь подняться, повод думать о чем-то еще, кроме Ракели, не упиться до смерти. Харри, между прочим, добровольно согласился сидеть тут, перебирать бумажки и пересматривать старые дела. А это свидетельствовало о том, что он скатился даже еще ниже, чем, по его мнению, в принципе, было возможно. Хотя опыт подсказывал, что всегда есть куда падать дальше. Он кашлянул. — Можешь одолжить мне пятьсот крон. Ну вот, этого еще не хватало. Катрина в отчаянии посмотрела на него. — Харри, так вот почему ты сюда пришел. «Неужели тебе мало вчерашнего?» «Кстати, о вчерашнем», — ответил хари «Признайся, ты послал Абьерна в ревность, чтобы он отвез меня домой?» «Нет». «Как же тогда он меня нашел?» «Всем известно, где ты тусуешься по вечерам, хари Многие считают это забавным — ходить именно в тот бар, который ты только что продал». «Новые хозяева обычно опасаются отказывать в обслуживании бывшим владельцам заведения». «До вчерашнего дня, может, так оно и было?» «Но, как утверждает Бьерн, Рингдалл, выпроваживая тебя вчера из ревности, заявил, что тебе пожизненно запрещен вход в его бар». О, «Правда?» ни хрена не помню. Давай я немного помогу тебе освежить память. Ты подбивал бьорна составить заявление в полицию, хотел привлечь Рингделла за музыку, которую играют в баре, а после этого пытался позвонить Ракеле и поговорить с ней разумно с телефона бьорна потому что свой то оставил дома, а главное сомневался, что она ответит, если увидит твой номер». «О, Господи!» — простонал Харри, пряча в руках лицо и массируя при этом лоб. «Я рассказываю все это не из вредности, а чтобы показать тебе, что происходит, когда ты пьешь, Харри!» «Большое спасибо!» Харри сложил руки на животе. Он заметил, что на краешке письменного стола лежит двухсотенная купюра. «Маловато, чтобы нажраться в дрова», — сказала Катрина, проследив за его взглядом. «Но вполне достаточно, чтобы заснуть, потому что это как раз то, что тебе надо. Сон!» Харри посмотрел на нее... Взгляд Катрины с годами стал мягче. Она больше не была той злой девчонкой, которая хотела отомстить всему миру. Возможно, это произошло потому, что теперь на ней лежала ответственность за других людей, за сотрудников отдела и за девятимесячного сынишку. Да, материнский инстинкт наверняка может сделать человека более мягким и заботливым. Харри вспомнил, как полтора года назад они расследовали дело вампириста. Когда Ракель положили в больницу, он напился, сердобольная Катрина подобрала его и привезла в свою квартиру. Она позволила ему сперва проблеваться в чистейшей ванне, а затем несколько часов проспать мертвецким сном в их сберном постели. «Нет», — возразил Харри, — «сон мне не нужен. Мне нужно заняться делом». «Работай на здоровье». «Я имел в виду дело Финна». Катрина вздохнула. «Такого дела у нас в производстве нет. В тех убийствах, о которых ты толкуешь, ничто не указывает на него. И, как я уже говорила, по ним работает достаточное количество людей. Три убийства!» «Три нераскрытых убийства, и ты отмахиваешься от помощи человека, который действительно может доказать то, что мы с тобой и так знаем, а именно, что все эти убийства совершил Финнэ». «У тебя же есть свое дело, хари Раскрой преступление, которое тебе поручили, а мне позволь руководить отделом». «Да там и раскрывать-то нечего. Муж убил жену и уже добровольно во всем сознался. И мотив у нас есть, и улики на лицо Он может в любой момент отказаться от чистосердечного признания, и тогда нам потребуется больше доказательств». «Такое дело. Ты вполне могла поручить Виллеру, Скарре или вообще кому-нибудь из стажеров. но ну, подумай, сама финна, опасный преступник, сексуальный маньяк и серийный убийца, а я, черт возьми, единственный следователь, обладающий специальными знаниями именно в этой области. Нет, Харри». Это мое последнее слово. «Но почему? Почему? Да только посмотри на себя. Неужели, если бы ты руководил отделом убийств, то послал бы пьющего, психически нестабильного полицейского в Копенгаген и Стокгольм к нашим и так уже скептически настроенным коллегам, которые считают, что за убийствами в их городах стоят разные люди? Не обижайся, но тебе везде мерещатся серийные убийства, потому что твой мозг попросту на них зациклился». «Может, ты права, но это точно, финно Сейчас объясню. Не желаю ничего слушать. Ты должен избавиться от этих навязчивых мыслей, Харри. От навязчивых мыслей? Бьерн говорит, что ты всегда болтаешь о Финне, когда хлебнешь лишнего. Утверждаешь, что должен поймать его до того, как он поймает тебя, когда хлебну лишнего». Ты хочешь сказать, когда я нажрусь в хлам? Ну, ладно. Харри придвинул к себе двести крон и опустил купюру в карман брюк. Хорошего воскресенья. Ну и куда, интересно, ты собрался? Туда, где смогу насладиться выходным. У тебя в подошвы набились камешки. Так что будь любезен, поднимай ноги, когда идешь по моему паркету. Харри мчался по Грён в сторону Олимпии и Пегаль. не самые его любимые питейные заведения, но они находились ближе всего. На главной улице этого района было так мало машин, что он спокойно перешел дорогу на красный свет, проверяя при этом мобильный. Он раздумывал, не перезвонить ли Александре, но отогнал от себя эту мысль. Лучше поберечь нервы. Заглянув в телефон, Харри увидел, что вчера в промежутке между шестью и восемью часами вечера шесть раз звонил Ракель. Он содрогнулся, заметив на дисплее надпись «Неотвеченные вызовы». Иногда язык технологий бывает безжалостно точным. Едва ступив на тротуар на другой стороне улицы, Харри ощутил резкую боль в груди. Сердце вдруг бешено заколотилось, как будто сломалась рессора, контролирующая его скорость. Неужели инфаркт? И только он успел испугаться, как боль исчезла. Хотя, пожалуй, это был бы не худший исход. Укол в сердце, падение на колени, прямо лбом об асфальт, в энд. Конец. Еще несколько дней употребления алкоголя в таком же темпе, и этот сценарий станет вполне реалистичным. Харри пошел дальше, и вновь вспышка молнии сейчас перед ним промелькнуло больше, чем утром, но видение вновь ускользнуло, как сон при пробуждении. Харри остановился перед дверью Олимпии и заглянул внутрь. То, что несколько лет назад было одним из худших притонов Осло, подверглось основательному ремонту. настолько основательному, что Харри замешкался. У заведения появилась иная клиентура, смесь хипстеров и хорошо одетых парочек, а также семьи с маленькими детьми, испытывающие постоянную нехватку времени, но имеющие достаточно средств, чтобы пообедать в воскресенье в ресторане. Харри осторожно засунул руку в карман и нащупал 200 крон и кое-что еще. Ключ. Не его собственный, а от квартиры на улице Борггата в районе Тойен, той самой, где муж убил жену. Он точно не знал, зачем попросил ключ, ведь преступление было уже раскрыто. По крайней мере, он мог в полном одиночестве осмотреть место происшествия. Да, в полном одиночестве, поскольку его так называемый напарник, второй следователь, работающий по этому делу, Трульс Бернсон, даже пальцем не пошевелит. Трульс Бернсон оказался в отделе убийств, мягко выражаясь не на основании собственных заслуг, а благодаря своему другу детства, бывшему начальнику полицейского управления ОСЛО, а ныне министру юстиции Микоэлю Бельману. Толку от Бернсона было абсолютно никакого, и между Катриной и Трульсом существовало молчаливое соглашение, ему не поручали оперативную работу и использовали в основном на подхвате. Он варил для всех кофе и коротал время, раскладывая на компьютере пасьянца, играя в тетрис. Кофе Трульс варить толком так и не научился, а вот в тетрисе так поднаторел, что в последнее время стал периодически обыгрывать Харри. По правде говоря, Харри с Трульсом, сидящие в дальнем конце офиса и разделённый полутораметровой старой ширмой на колёсиках, представляли собой печальное зрелище. Харри еще раз заглянул в заведение, он увидел прямо у окна свободную кабинку, рядом расположилась семья с детьми. В этот же миг маленький мальчик за столом заметил его, засмеялся и показал на Харри пальцем, отец, сидевший спиной к окну, повернулся, и Харри автоматически сделал шаг назад во мрак. Оттуда он увидел свое бледное, морщинистое лицо, отразившееся в стекле и слившееся с лицом мальчика в ресторане. И невольно вспомнил собственное детство. Летние каникулы, семейный обед в румсдалине. Родители обеспокоены тем, что дед напился, а маленький Харри весело смеется над пьяным дедушкой. Харри пощупал ключи. Отсюда до улицы Боргатта пять-шесть минут пешком. Он достал телефон, посмотрел на список вызовов и набрал номер. Ждал ответа, изучая костяшки на правой руке. Боль поутихла, значит, он бил не слишком сильно. Но, с другой стороны, понятно, что кровь из девственного носа любителя Дэвида Грея хлынула довольно быстро. — Да, харь. — Похоже, я не вовремя. — Я обедаю. — Хорошо, буду кратко. — Можешь приехать и встретиться со мной после обеда? — Нет. — Ответ неверный. Попробуй еще раз. — Да. — В точку. — Улица Борг, Гатта, пять. Позвони, когда подъедешь, я спущусь и открою тебе. Харри услышал, как глубоко вздохнул Столи эона его старый друг и штатный эксперт-психолог отдела убийств. — Ты хочешь сказать, что это не приглашение в бар, за посещение которого мне придется заплатить из собственного кармана? И что ты действительно трезв? — Разве я когда-нибудь позволял тебе платить? — Харри вытащил пачку камела. — Или я что-то забыл? — Да нет, обычно ты по счету всегда платил и помнил все прекрасно. Но алкоголь вот-вот сожрет как твои финансы, так и память, ты об этом знаешь? — Ладно, давай лучше о деле. Речь идет о бытовом убийстве. Муж взял нож и... Да, — Да-да, я в курсе. — Харри зажал губами сигарету. — Так ты приедешь? — Последовал еще один глубокий вздох. — Ну, если это на несколько часов удержит тебя на расстоянии от бутылки. — Великолепно! — заключил Харри, дал отбой, опустил телефон в карман куртки, щелкнул зажигалкой и сделал глубокую затяжку. Харри стоял спиной к закрытой входной двери бара. Он мог успеть выпить кружку пива и добраться до улицы Боргата раньше Эвны. На улицу просочились звуки музыки, признание в любви при помощи автотюнера. Он выбежал на дорогу, жестом извинившись перед водителем затормозившей машины. Фасад старого дома для рабочих семей на улице Боргатта скрывал новые квартиры со светлыми комнатами, кухнями, объединенными с гостинами, современными ваннами и балконами, выходящими во двор. Харри считал это предупреждением. Скоро и то, и надремонтируют, цена за квадратный метр вырастет, в квартиры въедут новые жильцы, социальный статус района изменится, продовольственные магазины и маленькие кафешки иммигрантов уступят место спортклубам и хипстерским ресторанам. Казалось, что психолог, сидящий на одном из двух венских стульев, которые Харри выставил на середину комнаты, чувствует себя неуютно. Харри полагал, что это вызвано несоразмерностью хрупкого стула и весьма упитанного тела Столи Эоне, а также тем, что его маленькие круглые очки запотели после того, как он против своей воли не поехал на лифте, а вместе с Харри поднялся на третий этаж по лестнице. Или же лужей засохшей крови, которая черной восковой печатью лежала между ними. Однажды во время летних каникул, когда Харри был маленький, Дедушка сказал ему, что деньги есть нельзя. Харри поднялся в свою комнату, достал пять крон, которые ему дал дед, и попробовал их съесть. Он помнил холодок на губах, запах металла и сладковатый привкус. Это походило на кровь, которую он высасывал из своих царапин. Или на запах, царивший на местах преступлений, куда он попадет позже, даже если кровь там уже высохла. Как в этой комнате, где они находились сейчас... — Монета. Кровавые деньги. — Нож, — сказал Столи, он и засунув ладони под мышки, как будто боялся, что кто-нибудь их украдет. — Знаешь, а в мысли о ноже что-то есть. Холодная сталь, проходящая через кожу внутрь твоего тела. Это меня будоражит, говоря младежным языком. Харри не ответил. Сотрудники их отдела пользовались консультациями Эвона в делах об убийствах уже столько лет, что Харри не мог с точностью сказать, в какой именно момент он начал считать этого человека, бывшего на десять лет старше его, своим другом. Но он знал штатного психолога достаточно хорошо, чтобы понимать, тот какие кокетничает, делая вид, будто бы не знает, что слово «будоражить» старше их обоих. Эвны любил строить из себя пожилого консервативного человека, оторванного от духа времени, которому так старались соответствовать его коллеги в надежде, что к ним будут относиться как к адекватным людям. Чего только стоит высказывание Эвны в прессе и профессиональных кругах. «Психология и религия», — заявлял он, — «похожи тем, что в общем и целом дают людям ответы, которые они ищут». Там, в Амгле, куда еще не проник свет науки, у психологов и священников развязаны руки. И если бы все они придерживались только достоверных фактов, то мигом остались бы без работы. — Значит, это здесь отец семейства ударил жену ножом? — Сколько раз? — Тринадцать, — сказал Харри, оглядываясь. На стене прямо перед ним висела в рамке черно-белая фотография с видом Манхэттена. Он узнал небоскреб «Крайслер Билдинг» в центре. Вполне возможно, ее приобрели в Икеи. Ну и что из этого? Хороший снимок. Если тебя не смущает, что у многих людей есть точно такой же, и что кто-нибудь из гостей наверняка презрительно поморщится, не потому что фотография плоха, а потому что она из Икеи, то ее стоит купить». Главное, чтобы тебе самому нравилось. Помнится, Харри привел эти аргументы в разговоре с Ракелью, когда она положила глаз на стоившую аж 80 тысяч крон авторскую фотографию тур Бьерна Редланда. Крутой поворот на голливудских холмах и стоящий поперек узкой дороги белый длинный лимузин. Ракель безоговорочно согласилась с Харри. И это вызвало у него такое глубокое удовлетворение, что он купил ей эту красоту. Вовсе не потому, что разгадал маневр жены, но потому, что в глубине души не мог не признать. Это фото и впрямь намного круче. Убийца явно действовал в состоянии аффекта, закрючил Эон и застегивая пуговицу на рубашке в том месте, где обычно носил галстук-бабочку с забавным узором, напоминающим желтые звезды на флаге Евросоюза. В одной из соседних квартир заплакал ребенок. гарри стряхнул пепел с сигаретой. Он говорит, что не помнит в подробностях, как ее убивал. Вытесненные воспоминания. Надо было мне провести с ним сеанс гипноза. — Не знал, что ты этим занимаешься. — Гипнозом? А как, по-твоему, я женился? — Ну, здесь этого не требовалось, улик без того достаточно. Эксперты установили, что когда супруги находились в гостиной, муж подошел к жене сзади и нанес ей первый удар, вонзив нож прямо в почку Возможно, поэтому соседи не слышали криков Вот как? Ну да, в таких случаях жертву буквально парализует от боли Она не может кричать, почти мгновенно теряет сознание и умирает Кстати, любопытное совпадение... Это любимый метод профессиональных киллеров и спецагентов. Так называемое «тихое убийство». Да? А как насчет старого доброго способа подойти сзади? Одной рукой закрыть жертве рот, а второй — перерезать горло? Он безнадежно устарел. Да к тому же никогда и не был особенно хорош, поскольку требует великолепной координации и точности удара. Солдаты, на удивление, часто режут собственную руку, которой зажимают рот жертве. Он искривился. «Только не говори мне, что наш преступник — бывший спецагент. Очевидно, что он попал в почку чисто случайно. Ничто не указывает на то, что у него имелось намерение скрыть убийство». «Намерение? Ты считаешь, что убийство было спланированным, а не импульсивным?» Харри пожал плечами. Их дочери не было дома, она была на пробежке. Отец позвонил в полицию, не дожидаясь ее возвращения, так что мы подъехали к дому и остановили девушку до того, как она вошла в квартиру и увидела труп матери. Какая забота! Да, его все считают заботливым. хари еще раз встряхнул пепел, и он полетел прямо на пятно высохшей крови. Может, стоит взять пепельницу, хари Не беспокойся, криминалисты здесь уже все закончили. ладно а каков мотив убийства мотив самый классический в телефоне мужа села батарейка и он воспользовался мобильным жены не поставив ее в известность при этом случайно обнаружила смку которая показалась ему подозрительной и решил проверить всю переписку выяснилось что у супруги есть любовник причем их отношения продолжаются уже полгода он поговорил с любовником нет Мы проверили телефон, установили личность любовника и связались с ним. Молодой человек, чуть старше двадцати, на пятнадцать лет моложе убитый. Он подтвердил их связь. Что насчет убийцы? Он получил хорошее образование, работал в солидной фирме, финансовых проблем не имел, в поле зрения полиции никогда не попадал. Родственники, коллеги, друзья и соседи описывают его как человека открытого, доброжелательного и надежного. — И, как ты заметил, заботливого, цитирую, готов пожертвовать всем ради семьи. Харри глубоко затянулся сигаретой. — Ты обратился ко мне, потому что тебя что-то смущает. Какие-то нестыковки. Харри выпустил дым через нос. — Да нет, все улики лицо плюс имеется чистосердечное признание. Дело элементарное, именно поэтому Катрина и передала его мне, вернее нам с Трульсом Бенсоном. Уголки рта Харри дернулись, будто он хотел улыбнуться. «У семьи есть деньги, но они решают жить в Товине, в дешевом иммигрантском районе, и покупают предметы искусства в Икеи. Почему? Возможно, им просто нравилось здесь». Харри вот нравилось в Товине. «И вполне возможно, фотография на стене оригинальная и теперь стоит целое состояние». «Значит, ты интересуешься, потому что...» «Потому что я хочу понять», — сказал хари «Ты хочешь понять, почему муж убивает жену, которая за его спиной завела шашни?» Обычно на убийство обманутого супруга толкают перспективы оказаться униженным в глазах других. А в данном случае, судя по допросам любовника, эти двое держали свой роман в строгом секрете. Да и к тому же он явно шел к концу. «И что?» Жена не успела сообщить об этом мужу до того, как он ее ударил. Успела. Но он заявил, что не поверил ей, что она в любом случае предала семью. Вот видишь, мужчине, который постоянно жертвовал всем ради семьи, такое предательство кажется очень серьезным преступлением. Он унижен, а когда подобное унижение пробирается вглубь нас, оно может заставить нас убивать. Всех. Эвна, прищурившись, разглядывал книжные полки рядом с фотографией Манхэттена. «У них тут художественная литература». «Да, я ее видел», — кивнул Харри. У Эвна имелась теория о том, что убийцы не читают, а если и читают, то только специальную литературу. «Ты знаешь, кто такой Пол Матиоцци?» «Неа! Психолог, специалист по убийствам и насилию». Он оперирует твою семью основными типами убийц. К семи первым категориям мы с тобой точно не относимся. А вот что касается восьмой, которую он называет «травматический», Убийство может стать ответной реакцией в случае посягательства на нашу идентичность. Мы воспринимаем это нападение как обиду, да просто невыносимую обиду. И полагаем, что если не ответим адекватным образом, то станем беспомощными, бессильными, утратим мужество, а наше существование лишится основы. Так что предательство, безусловно, может послужить веским мотивом. В восьмой категории есть место для каждого из нас. «Так что для каждого. У вот травматического убийца отсутствуют определяющие черты личности, имеющиеся у тех, кто принадлежит к семи первым типам. Именно среди этих преступников и только среди них можно встретить людей, читающих Диккенса и Бальзака». Эвана сделал глубокий вдох и подтянул рукава от видового пиджака. «Так что тебя, собственно, интересует, Харри? Может, спросишь уже прямо?» — В каком смысле? — Тебе известно об убийцах больше, чем всем другим моим знакомым. Ничто из сказанного мною сейчас для тебя не ново. Харри пожал плечами. — Может быть, мне надо, чтобы кто-нибудь произнес все это вслух, чтобы я смог в это поверить? — И во что же именно ты не веришь? Харри почесал короткостриженные, упрямо топорщившиеся белокурые волосы, на которых начал уже появляться налет седины. рокель сказала, что он становится похожим на ежика. — Не знаю. — Может быть, все дело в твоем самолюбии, Харри? — Каким это образом? — Разве не очевидно? Тебе дали дело, которое кто-то уже раскрыл. — Теперь ты хочешь отыскать что-нибудь этакое, что посеет сомнение, докажет Харри Холле и видит то, чего не заметил никто другой. — А даже если так, — сказал Харри, разглядывая огонек сигареты, — вдруг я и впрямь родился с великим талантом следователя, и у меня постепенно развились инстинкты, которые я сам не в силах проанализировать. — Надеюсь, ты сейчас шутишь. — Вроде того. Я изучил протоколы допросов. Муж, судя по его ответам, похоже, и впрямь пережил серьезную травму. Но потом я прослушал записи. Харри смотрел прямо перед собой. И что? Возникает ощущение, что он скорее испугался, а не смирился. Признание — это смирение. Потом бояться уже больше нечего. Но ведь еще грядет наказание. Для него наказание уже наступило. Унижение, боль. Шутка ли? Увидеть, как любимый человек погиб от твоей руки. А тюрьма — это изоляция, тишина, рутина, покой. Она должна восприниматься как облегчение. Возможно, причина в дочери, он беспокоится о ней. Или о том, что после смерти будет гореть в аду. Он и так уже горит. Эвна вздохнул. Я повторю свой вопрос. «Чего ты, собственно, хочешь?» «Я хочу, чтобы ты позвонил Ракеле и объяснил, что она должна вернуться ко мне». Столи Эуна широко распахнул глаза. «А вот это была шутка», — сказал хари «На самом деле я хочу проконсультироваться со специалистом. У меня сегодня случилось учащенное сердцебиение и приступ страха. Нет, не, не так. Мне снилось что-то. Я не могу разглядеть, что это, но сон без конца возвращается». «Наконец-то легкий вопрос», — произнес Эуна. «Интоксикация организма. Психология — это наука, которая не опирается на солидную фактическую базу. Но что касается корреляции между приемом дурманящих веществ и ментальными расстройствами, то тут многое доказано. Как долго это продолжается?» — Харри посмотрел на часы. — Два с половиной часа. Столио глухо рассмеялся. — Ясно. — Ты решил поговорить со мной для очистки совести, чтобы убедить себя, что пытался обратиться за медицинской помощью, а затем со спокойной душой вернуться к самолечению. — Это необычные видения, — сказал Харри, — не призраки из прошлого. — Потому что призраки приходят по ночам. — Да, и они не прячутся. Я вижу их и узнаю. Жертвы, погибшие коллеги, убийцы. Но это что-то другое. — Не представляешь, что это может быть? Харри хмыкнул и попытался сформулировать. — Ну, запертый человек. Он похож на... Харри наклонился вперед и потушил сигарету в луже крови. — Насвей на жениха Финна! — закончил за него фразу Эуна. Харри взглянул на него, приподняв бровь. — Почему ты так решил? — Поговариваю, ты считаешь, будто бы он ищет тебя. — Ясно. Ты беседовал с Катриной. Она переживает за тебя и хотела услышать мнение специалиста. И что ты ей ответил? Я заявил, что как психолог недостаточно дистанцирован от тебя. Но паранойя абсолютно точно коррелирует со злоупотреблением алкоголем. Но столь, ведь именно я в конце концов засадил этого типа в тюрьму. Это было мое первое дело. Его осудили на 20 лет за сексуальные домогательства и убийство. «Ты просто сделал свою работу. У Финна нет причин испытывать к тебе личную неприязнь». Он сознался в нападениях, но считал себя невиновным в убийстве. Финна уверен, что мы сфабриковали доказательства. Я навещал его в тюрьме два года назад, чтобы выяснить, может ли он помочь нам с делом вампириста. Под конец этот тип назвал мне точную дату своего освобождения, а потом спросил, в безопасности ли живем я и моя семья. Ракель знала об этом. Да, под Новый год я обнаружил отпечаток сапога на снегу напротив окна нашей кухни и установил фотоловушку. Но ведь это мог быть кто угодно, Харри. Например, заблудившийся человек на частной территории, обнесенный забором с воротами и 50-метровым подъездом к дому, крутым и обледеневшим. Погоди-ка, при чем тут Новый год — А разве ты съехал от Ракелия не в Рождество? — Вроде того. — Харри отогнал рукой дым. — И после этого ты заходил в лес на частной территории? — рокель об этом знала? — Нет. — Не бойся, я не из тех, кто не дает проходу своим бывшим. Просто рокель была очень напугана, и я захотел удостовериться, что у нее все в порядке. Оказалось, что нет. — Значит, она и о фотоловушке не знала? — Харри пожал плечами. — А теперь вопрос на засыпку. Ты уверен, что фотоловушка предназначалась для Финна? — Хочешь сказать, я решил проверить, не ходят ли к моей бывшей любовнике. — А разве это не так? — Нет, — отрубил Харри. — Если Ракель разлюбила меня, она больна встречаться с кем угодно. — ты в это веришь? — Харри вздохнул. — Хорошо, — сказал Эуна. — Стало быть, у тебя случилось видение. Внезапная вспышка осветила сидящего в заперти человека, похожего на финна Нет, этого я не говорил. Там был не Финне. — А кто? — Ну, я сам. Столь Эуна провел рукой по жидким волосам. — И теперь ты хочешь, чтобы я поставил тебе диагноз? — Давай. — Патологический страх? Я думаю, твой мозг ищет причину, по которой Ракель должна нуждаться в тебе. Например, для защиты от внешних врагов. Но ты не заперт в клетке, хари Ты снаружи, на свободе. Смирись уже с потерей жены и двигайся дальше. А помимо этого смирись, ты можешь прописать мне какое-нибудь лекарство? Я дам тебе целых три рекомендации. Сон, физические нагрузки. «И, пожалуй, тебе стоит попробовать познакомиться с кем-нибудь, кто отвлечет твои мысли о тракеле». Харри засунул в рот сигарету и поднял вверх сжатый кулак. «Пункт первый!» — он разогнул большой палец. «Я каждый вечер напиваюсь до беспамятства и потом дрыхну, как убитый». «Далее физические нагрузки!» Указательный палец взлетел вверх. Я дерусь с людьми в барах, которые когда-то принадлежали мне. И, наконец, новое знакомство. Теперь поднялся серый титановый палец. Я регулярно трахаюсь с женщинами, как с красивыми, так и со страшненькими, а потом с некоторыми из них даже веду умные беседы. Вот так-то! Эвна посмотрел на Харри, потом тяжело вздохнул, поднялся и застегнул твидовый пиджак. Ну... Но... В таком случае все будет хорошо. После ухода Эвана Карри некоторое время просто сидел и смотрел в окно. Затем он поднялся и прошелся по квартире. Супружеская спальня была чисто убрана, пол вымыт, кровать заслана. Он заглянул в платяные шкафы. Гардероб жены занимал четыре просторных шкафа, одежда мужа уместилась всего в одном. «Заботливый супруг». На обоих в спальне дочери виднелись прямоугольники более яркого цвета. Харри подумал, что когда она была подростком, на этих местах висели плакаты, которые хозяйка комнаты теперь сняла. Девушке как-никак уже исполнилось девятнадцать лет. На стене осталась лишь одна единственная небольшая фотография — парень с электрогитарой Риккенбеккер на шее. Харри осмотрел небольшую коллекцию музыкальных дисков на зеркальной полочке. «Пропаганди», «Интуит», «Оверит», «My Heart to Joy», «Panicate Dead Disco». Всякие мы штучки. Потом Харри удивился, когда завел оставленную в проигрыватель виниловую пластинку. Он услышал мягкие звуки, напоминающие ранние вещи «Бёрдс». На первый взгляд это напоминало игру на двенадцатиструнной гитаре в стиле Роджера магвина Однако Харри быстро сообразил, что слушает значительно более позднее произведение». Не имело значения, сколько усилителей и старых микрофонов Нойман использовали музыканты. Стилизация под ретро-звучание никогда никого не могла обмануть. Да и, кроме всего прочего, вокалист пел с явным норвежским акцентом. Причем, судя по всему, он больше слушал записи Тома Йорка и Рэйдио Хэтт 1995 года, а не Джина Кларка и Дэвида Кросби 1965 года. Карри скользнул взглядом по обложке пластинки, лежавшей рядом с проигрывателем, и отметил, что у всех музыкантов норвежские имена. А потом он увидел на полу возле шкафа пару кроссовок «Адидас» той же модели, что и у него самого. Пару лет назад он пытался купить новую пару этой модели, но к тому времени ее уже сняли с производства. Из протоколов допросов Харри помнил, что и дочь, и отец оба утверждали, что девушка покинула квартиру в двадцать пятнадцать, а вернулась спустя сорок минут, добежав до верхней точки парка скульпту экеберг и на обратном пути пробежала мимо одноименного ресторана. ее спортивный костюм лежал на кровати и хари представил себе как полиция впускает бедную девочку в квартиру и позволяет ей под присмотром переодеться и собрать сумку с одеждой хари сел на корточки и поднял кроссовки верхняя часть мягкая подошвы чистые и гладкие эту обувь явно использовали нечасто девятнадцать лет неиспользованная жизнь Кроссовки самого Харри уже порвались. Конечно, он мог купить новые, какие-нибудь другие, но не хотел, поскольку нашел ту модель, которой предпочитал пользоваться и дальше. С этих пор и всегда. Наверное, их еще можно подлатать. Харри вернулся в гостиную, вытер с пола пепел, проверил телефон. Сообщений не было. Он засунул руку в карман. Девести Kronn.